25. Гензибаль понял, что к началу заседания в университет не вернется, не исключено, что не вернется вообще. Держали его крепко, и он отчаянно искал в своем сознании ответ на вопрос, как заставить их отпустить себя. Руферант вплотную подошел к нему, угрожающе наклонил голову. «Но быть готов теперь, мученый! Биться удар за удар по-думлянски...» «Ладно, ты поменьше, так ты бить первый», — Гендибаль хрипло проговорил. «А тебя тоже кто-то держать, как меня?» — Руферант смилостивился. «Пускать его! Не-не, только руки пускать! Ноги держать крепко, танцевать мы не будет!» Руки Гендибаля отпустили, а ноги, казалось, гвоздями приколочены к земле давай мученый, бить потребовал реферант ударять нас в это самое мгновение сознание гендибаля ощутило чьи то чувства возмущение понимание несправедливости происходящего жалость вот он ответ на вопрос выбора другого не было оставалось одно рискнуть несколько превысить границы действия своих способностей и попытаться поимпровизировать Не понадобилось. Он и коснуться не успел этого нового сознания, а оно само заработало именно так, как ему было нужно. Он мысленно разглядел этого человека. Невысокий коренастый, с длинными спутанными черными волосами, руки выброшены вперед. Наконец фигура эта появилась в поле зрения, и женщина злобно накинулась на Руферанта. «Кароль Руферант!» — яростно вскричала женщина — «Быть ты трус и ублюдок? Ишь ты! Удар за удар, по-честный, по-думлянски! Одинаково быть, как меня побить! Какой быть смелый, бить такой маленький бедный человек? Не стыдно тебе быть, а? На тебя все показывать палец и говорить. Вот быть, руферант, известный бить детишки!» «Все смеятся на тебя, я так думать! Ни один честный думлянский мужчина не быть выпивать с тебя!» «Ни один честный думлянский женщина! Не быть спать с тебя!» Руферант тщетно пытался прервать поток ее красноречия, неуклюже уворачивался от ударов, которые она наносила в его могучую грудь. «Ну, Сура!» — лопотал он. «Сура, ну!» Гендибаль понял, что теперь его никто не держит, на него никто не смотрит, внимание всех переключилось на новую дуэль. И сама Сура на него не смотрела — Двигающая ею ярость была целиком сконцентрирована на Руферанте. Гендебаль постарался сохранить эту ярость в ее сознании и слегка повысил уровень смущения и стыда, который и без того уже бурным потоком заливал сознание Руферанта. Делать это ему надо было мягко, незаметно, чтобы оба человека ничего не заметили. Но и это оказалось ненужным. Женщина приказала «Разойтись быстро все!» Подумать голова, если мало что это герой Руферант быть такой великан рядом с этим малышка. Быть еще пять или шесть его дружки, какие быть так же стыдно, и идти домой гордо и говорить, как побить маленький и слабый. Я держать руки, этот малышка один быть говорить, а здоровенный руферант бить его по лицо, когда он не мог быть дать сдачи. А другой сказать а я держать его за ноги, и я тоже очень знаменитый за это. А этот бычище Руферант сказать, я не мог быть драться с ним по-честной, потому мой лохматый дружки держать его и все шесть помогать мне становиться главной над ним. Но сура, — обиженно пробормотал Руферант, я сказал мученый, что он мог ударить первый, И сильно ты бояться могучие удары его маленькие ручонки, Олух Руферант. Уходить отсюда вон все. Пустить он идти, куда он хотеть идти. А все ходить домой быстро, если дома еще кто-то хотеть вас видеть. Лучше вам всем быть надеяться, что все забывать ваши великие подвиги этот день. Но если вы бы быть разозлить меня еще сильно, чем я злая, И их никто не забывать. Мужчины без слов расступились и, понурив головы, побрели прочь. Гендибаль проводил их взглядом и обернулся к женщине. Она была одета в грубые штаны и блузу, на ногах красовались топорные самодельные башмаки. Лицо ее взмокло от пота, она тяжело дышала. Красотой она не блистала, круглое лицо, широкий нос. Не отличалась изяществом и ее фигура: широкие плечи, тяжелая грудь, открытые до плеч сильные мускулистые руки. Другого и ждать не приходилось. Думлянки трудились на полях до седьмого пота наравне с мужчинами. Женщина разглядывала его в упор, склонив голову навык. «Ну, мученый, чего ты быть ждать? Иди в свое мученое место. Ты быть бояться? Я быть проводить тебя, а?» От ее давно не одежды исходил терпкий запах пота, Но Гендибаль понимал, что в сложившихся обстоятельствах не следует выдавать неприязни. «Благодарю вас, мисс Сура». Мой имя — Быть Нови», — сердито уточнила она. «Сура Нови». «Звать меня мог Быть Нови. Это быть хватит». «Благодарю тебя, Нови. Ты мне очень помогла, ты быть...» Гендибаль опять перешел на думлянский диалект. «Хорошо проводить меня не потому, что я боятся, а просто для компании». И он вежливо поклонился ей, как поклонился бы девушке из университета. Нови покраснела, видимо, колебалась, решая идти или нет, и неуклюже воспроизвела его поклон. «Быть мне удовольствие», — сказала она, с трудом подбирая слова, изо всех сил стараясь выглядеть воспитанной. Они пошли рядом. Генди понимал, что каждый медленный шаг делает его опоздание на заседание стола все более непростительным, но теперь у него появилась возможность как следует обдумать происшедшее, и вскоре у него возникла холодная уверенность в том, что прийти ему нужно как можно позже. Когда вдали показались здания университета, Сура Нови остановилась и растерянно проговорила «Господин мученый!» Было совершенно очевидно, что по мере приближения к тому, что она называла мученым местом, она все более смущалась и становилась вежливее. Гиндибаль чуть было не спросил ты обращаться уже не к такой слабой малышка этого делать было нельзя так он смутил бы ее еще сильнее да нови быть там сильно красиво и богато в мученое место там быть хорошо ответил Гиндибаль я как-то мечтать быть в это место и я я быть мученая как-нибудь важно пообещал Гиндибаль, я тебе обязательно там все показать. Она пораженно взглянула на него, явно не приняла его обещания всерьез, решила, что он из вежливости сказал такое. «Я умею писать», — сообщила она. «Меня учить учитель в школе. Если я написать письмо, как быть, сделать, чтобы оно попасть к вы? Очень просто. Дом ораторов, квартира 27. И оно попасть ко мне. Ну, мне пора, нове. Он поклонился ей на прощание, а она опять постаралась воспроизвести поклон. Они двинулись в противоположных направлениях, и Гендибаль тут же выбросил ее из своего сознания. Он думал о заседании стола, а больше всего об ораторе делоре де Ларме. Мысли у него были не самые нежные.